Почему тянулось это время? Чего могли ждать хозяева? Конца продуктов? Но они знали, что протянется долго. Считались с мнением поселка? Им не приходилось. Разрабатывали план подавления. Можно было быстрее. Правда, потом-то узнали, что за это время из-под Куйбышева выписали полк особого назначения, то бишь карательный. Ведь это не всякий и умеет. Согласовывали подавление наверху, и как высоко. Нам не узнать, какого числа и какая инстанция приняла это постановление. Несколько раз вдруг раскрывались внешние ворот двора Для того ли, чтобы проверить готовность защитников, дежурный пикет объявлял тревогу, и взводы высыпали навстречу, но в зону не шел никто. Вся разведка защитников лагеря была дозорной на крышах бараков, и только то, что доступно было увидеть с крыш через забор, было основанием для предвидения. В середине июня в поселке появилось много тракторов. Они работали или что-нибудь перетягивали около зоны. Они стали работать даже по ночам. Эта ночная работа тракторов была непонятна. На всякий случай стали рыть против проломов еще ямы. Впрочем, У-2 все их сфотографировал или зарисовал. Этот недобрый какой-то рев добавил мраку. И вдруг посрамлены были скептики, посрамлены были отчаявшиеся, посрамлены были все говорившие, что не будет пощады и не о чем просить. Только ортодоксы могли торжествовать. 22 июня внешнее радио объявило — Требования лагерников приняты, в Кенгир едет член Президиума ЦК. Розовая точка обратилась в розовое солнце, в розовое небо. Значит, можно добиться. Значит, есть справедливость в нашей стране. Что-то уступит нам, в чем-то уступим мы. В конце концов, и в номерах можно походить, и решетки на окнах нам не мешают. Мы ж в окна не лазим. Обманывают опять? Так ведь не требуют же, чтобы мы до этого вышли на работу. Как прикосновение палочки снимает заряд с электроскопа и облегченно опадают его встревоженные листочки, так объявление внешнего радио сняло тягучее напряжение последней недели. И даже противные тракторы... Поработав с вечера 24 июня, замолкли. Тихо спалось в сороковую ночь мятежа. Наверное, завтра он и приедет. Может, уже приехал? А может быть, и правда приехал? Может быть, он-то и распорядился? Эти короткие июньские ночи, когда не успеваешь выспаться, когда на рассвете спится так крепко, как 13 лет назад. На раннем рассвете 25 июня в пятницу в небе развернулись ракеты на парашютах, ракеты взвелись, и с вышек, и наблюдатели на крышах бараков не пикнули, снятые пулями снайперов. Ударили пушечные выстрелы. Самолеты полетели над лагерем бреюще, нагоняя ужас. Прославленные танки Т-34, занявшие исходные позиции под маскировочный рев тракторов, со всех сторон теперь двинулись в проломы. Один из них все-таки попал в яму. За собой одни танки тащили цепи колючей проволоки на козлах, чтобы сразу же разделять зону. За другими бежали штурмовики с автоматами, в касках. И автоматчики, и танкисты получили водку перед тем. Какие б ни были спецвойска, а все же давить безоружных, спящих легче в пьяном виде. С наступающими цепями шли радисты с рациями. Генералы поднялись на вышки стрелков, и оттуда при дневном свете ракет а одну вышку зэки подожгли своими угольниками, она горела, подавали команды. — Берите такой-то барак! Кузнецов находится там-то! Они не прятались, как обычно, на наблюдательном пункте, потому что пули им не грозили. Они только спрятались от истории. Кто были эти расторопные полководцы? Почему не салютовала страна их славной кенгирской победе? С трудом мы разыскиваем теперь имена не главных там, но и не последних. Начальник опер-чекистского отдела Степлага — полковник Рязанцев. Начальник политотдела Степлага — Сёмушкин Помогите, продолжите. Издалека со строительных конструкций на подавление смотрели вольные. Проснулся лагерь, весь в безумии. Одни оставались в бараках на местах, ложились на пол, думая так уцелеть и не видя смысла в сопротивлении. Другие поднимали их идти сопротивляться. Третьи выбегали вон под стрельбу на бой или просто ища быстрой смерти. Бился третий лакпункт тот, который и начал. Он был из двадцатипятилетников с большим перевесом бандеровцев. Они швыряли камнями в автоматчиков и надзирателей, наверное, и серными угольниками в танки. О толченом стекле никто и не вспомнил. Какой-то барак два раза с сура ходил в контратаку. Танки давили всех попадавшихся по дороге. Киевлянку Аллу Пресман гусеницы переехали по животу. Танки наезжали на крылечки бараков, Давили там Эстонок, Ингрид Киви и Махлопу. В одном из танков сидела пьяная Нагибина, лагерный врач. Не для оказания помощь, а посмотреть интересно. Танки притирались к стенам бараков и давили тех, кто виснул там, спасаясь от гусениц. Семен Рак со своей девушкой в обнимку бросились под танк и кончили тем. Танки вминались под дощатые стены бараков и даже били внутрь бараков холостыми пушечными выстрелами, — вспоминает Фаина Эпштейн. Как во сне отвалился угол барака, и наискосок по нему, по живым телам, прошел танк. Женщины вскакивали, метались, за танком шел грузовик, и полуодетых женщин туда бросали. Пушечные выстрелы были холостые, но автоматы и штыки винтовок боевые. Женщины прикрывали собой мужчин, чтобы сохранить их, кололи и женщин. Поппер Беляев в это утро своей рукой застрелил десятка-два человек. После боя видели, как он вкладывал убитым в руки ножи, а фотограф делал снимки убитых бандитов. Раненая в легкое скончалась член комиссии Супрун, уже бабушка. Некоторые прятались в уборные, их решетили очередями там. Эй, трибунал военных преступлений, Жанн-Поль Сартра, эй, философы, материал-то какой? От чего не заседаете? Кузнецова арестовали в бане, в его КП. Поставили на колени. Слученкова со скрученными руками поднимали на воздух и бросали обзимь прием блатных. Потом стрельба утихла. Кричали «Выходи из бараков, стрелять не будем!» И действительно, только били прикладами. По мере захвата очередной группы пленных ее вели в степь через проломы, через внешнюю цепь конвойных кенгирских солдат, обыскивали и клали в степи ничком с протянутыми над головой руками. Между такими распято лежащими ходили летчики МВД и надзиратели и отбирали, опознавали, кого они хорошо раньше видели с воздуха или с вышек. За этой заботой Никому не был досуг развернуть правду того дня. А она была тематическая. День нашей Родины. Успехи металлургов, шире механизированные уборочные работы. Историку легко будет обозреть нашу Родину, какой она была в тот день. Любознательные офицеры могли осмотреть теперь тайны двора Откуда брался ток и какое было секретное оружие? Победители генералы спустились с вышек и пошли позавтракать. Никого из них не зная, я берусь утверждать, что аппетит их в то июньское утро был безупречен, и они выпили. Шумок от выпитого нисколько не нарушал идеологической стройности в их голове. А что было в груди? то навинчено было снаружи. Убитых и раненых было, по рассказам, около 600. По материалам производственно-плановой части Кенгирского отделения, как мои друзья познакомились с ними через несколько месяцев, более 700. 9 января 1905 года было убитых около 100 человек. В 1912 году В знаменитых расстрелах на ленских приисках, потрясших всю Россию, было убитых 270 человек, раненых — 250. Ранеными забили лагерную больницу и стали возить в городскую. Вольным объяснили, что войска стреляли только холостыми патронами, а убивали друг друга заключенные сами. Рыть могилы заманчиво было заставить оставшихся в живых. Но для большего неразглашения это сделали войска. Человек 300 закопали в углу зоны, остальных где-то в степи. Весь день 25 июня заключенные лежали ничком в степи под солнцем. Все эти дни нещадно знойные а в лагере был сплошной обыск, взламывание и перетрях. Потом в поле привезли воды и хлеба. У офицеров были заготовлены списки. Вызывали по фамилиям, ставили галочку, что жив, давали пайку и тут же разделяли людей по спискам. Члены комиссии и другие подозреваемые были посажены в лагерную тюрьму переставшую служить экскурсионным целям. Больше тысячи человек, отобранные для отправки кто в закрытые тюрьмы, кто на Колыму. Как всегда, списки эти были составлены полуслепо. И попали туда многие ни в чем не замешанные. Да внесет картина усмирения спокойствие в душе тех, кого коробили последние главы. Чур нас, чур! Собираться в камеры хранения никому не придется, и возмездие карателям не будет никогда. 26 июня весь день заставили убирать баррикады и заделывать проемы. 27 июня вывели на работу. Вот когда дождались железнодорожные эшелоны рабочих рук. Танки, давившие кенгир, поехали самоходом на рудник, И там поелозили перед глазами зэков для умозаключения. Суд над верховодами был осенью 1955 года, разумеется, закрытый, и даже о нем-то мы толком ничего не знаем. Говорят, что Кузнецов держался уверенно, доказывал, что он безупречно себя вел, и нельзя было придумать лучше. Приговоры нам неизвестны. Вероятно, Слученкова, Михаила Келлера и Кнопкуса расстреляли. То есть расстреляли бы обязательно, но, может быть, 1955 год смягчил. А в Кенгире налаживали честную трудовую жизнь. Не приминули создать из недавних мятежников ударные бригады. Расцвел хозрасчет. Работали ларьки, показывалось – кинофильмовская дрянь. Надзиратели и офицеры снова потянулись в хоздвор делать что-нибудь для дома, спиннинг, шкатулку, починить замок на дамской сумочке. Мятежные сапожники и портные, литовцы и западные украинцы, шили им легкие обхватные сапоги и обшивали их жен и также велели зэкам на обогатиловке сдирать с кабеля свинцовый слой и носить в лагерь для перелива на дробь, охотиться товарищем офицерам на сайгаков. Тут общее смятение архипелага докатилось до кенгира. Не ставили снова решеток на окна, и бараков не запирали. Ввели условно-досрочное... Двухтретное освобождение и даже невиданную актировку 58 отпускали полумертвых на волю. На могилах бывает особенно густая зеленая травка. А в 1956 году и самую ту зону ликвидировали. И тогда тамошние жители из не уехавших ссыльных Разведали все-таки, где похоронили тех, и приносили степные тюльпаны. Мятеж не может кончиться удачей. Когда он победит, его зовут иначе Бернс. Всякий раз, когда вы проходите в Москве мимо памятника Долгорукому, вспоминайте. Его открыли в дни кенгирского мятежа. И так он получился как бы памятник кенгиру.